Таинственная пустота у Сурбарана и Котана. Когда я впервые увидела четыре сосуда Сурбарана, я потеряла дар речи. Франциско де Сурбаран — испанский художник, представитель Севильской школы живописи, автор натюрмортов и полотен религиозного содержания. И причиной тому было непотрясающее своим совершенством художественное исполнение — Дело было в другом. Я видела перед собой сосуды, но понимала, что это не сосуды. Такое со мной случилось впервые. Для того, чтобы прочитать метафору, с помощью которой через эту картину Сурбаран разговаривает со своими зрителями, мне не нужно было обладать глубоким знанием живописной символики, мифологии или теологии. Я просто увидела на картине четырех евангелистов и сразу же определила среди них Иоанна, Крайне слева. Почему мне так показалось? Не знаю. Чем я могла обосновать тогда подобное видение этой картины? Ничем. Но именно в этих «не знаю» и «ничем» кроется вся гениальность Франциска Сурбарана, испанского живописца, умеющего разговаривать с нами настолько точно попадающими в цель ассоциациями, что мы способны схватывать их буквально на лету. Свои натюрморты Сурбаран выстраивает со строжайшей лаконичностью и подчеркнутой торжественностью, словно святые дары на алтаре. Предметы не касаются друг друга, наше внимание от них ничем не отвлекается. Они настолько ярко освещены, что невольно задаешься вопросом, уж не от них ли самих исходит этот свет, никакой асимметрии. Между предметами строго выдерживается одинаковый пространственно-ритмический интервал. Здесь нет главных и второстепенных образов. Важна каждая деталь, потому что лишних деталей просто не существует. Везде простота, строгость, чистота линий, гармония пропорций. Ни единого художественного промаха, ни одного изъяна. Натюрморты Сурбарана настолько совершенны, что порой, когда смотришь на них, становится не по себе. Потому-то вызываемые ими ассоциации исчитываются с такой естественной легкостью. Разве может подобное совершенство ассоциироваться с чем-то иным, кроме как с божественным присутствием? Безусловно, Сурбаран крайне скрупулезен в следовании принятой символики, При этом набор фруктов, цветов и посуды, которые он использует в своих натюрмортах, весьма ограничен. Художник не боится повторения образов, что говорит о том, что его цель не запутать зрителя, а напротив, быть предельно ясным и понятным. В натюрморт с лимонами, апельсинами и розой Сурбаран помещает часто встречающиеся у него образы: корзину с апельсинами в цвету, блюдо с этрогами, которые часто путают с лимонами, а это совершенно разные символы, и нежную розу без шипов на серебряном блюде рядом с чашей с прозрачной водой. Этрог — фрукт рода цитрусовых. В древности этрог широко возделывали в Западной Индии, Западной Азии и Средиземноморье. Он первым из цитрусовых задолго до нашей эры попал в Европу. Три группы предметов — отсылка к троице. Апельсины в центре имеют белые цветы, что говорит о чистоте и целомудрии, и создают прямую ассоциацию с Девой Марией. То же самое можно сказать о розе без шипов, символ непорочного зачатия, и о серебряной чаше с прозрачной водой, непорочность и девственность Богоматери. Этрок — символ праведников и богоспасаемого народа. Библейский плод, спасший евреев во время сорокалетнего блуждания их по пустыне. По сути, перед нами своеобразный натюрморт Богоматери, где все — символ чистоты, непорочности, праведности. Простые и ясные метафоры нашего мира. Вот как можно обозначить натюрморты Сурбарана. Лаконичность и немногословность его живописи говорят нам о том, что случайных предметов, цветов, форм — В ней просто нет, Все здесь имеет значение. И одна из самых значительных ролей здесь отведена чёрной пустоте. Действительно, черный цвет играет огромную, я бы даже сказала, первостепенную роль в творчестве Сурбарана. Именно глубокий черный фон позволяет предметам на его картинах так внятно и громко говорить с нами. Он превращает эти предметы в совершенство формы и композиции. Он полностью преображает пространство картины, создавая вокруг предметов глубокую космическую пустоту и придавая тем самым им вселенскую значимость. Иными словами, именно эта черная пустота преобразует обычный предмет на картинах Сурбарана в метафору. Она же, скрывая собой все детали, которые рискуют рассеять внимание, создает зрителю условия для созерцания. Метафора располагает к той внутренней работе, что происходит со зрителем, когда он оказывается перед шедеврами Сурбарана. Эта черная пустота делает картины испанского художника глубоко медитативными. Но тюрморты были не главным жанром, в котором работал Сурбаран. Он больше прославился как автор религиозной живописи, и это объясняется смысловым наполнением его натюрмортов. Конечно, все мастера Средневековья и Возрождения и многие из мастеров более поздних эпох писали на религиозные сюжеты. Церковь долгие столетия была главным заказчиком живописцев. Но не все из них погружались в медитативное настроение настолько глубоко, как это делал Сурбаран. Разумеется, Франциско Сурбаран появился не из вакуума. У него был предшественник, тоже испанский художник, сорока годами его старше. Имя этого художника — Хуан Санчес Котан. Испанский художник — один из основоположников реалистического стиля в Испании, мастер натюрморта. Именно Котан — Первым создал пронзительные натюрморты с великолепно исполненными предметами и красноречивой пустотой между ними. Что показательно, в возрасте 43 лет Котан закрыл свою мастерскую и ушел в монахи картезианского ордена, известного своей суровой и строгой жизнью. Глядя на его работы, среди которых натюрморты занимают значительное место, понимаешь, что подобное решение было логическим завершением Творческого пути художника в мире, где все для него было наполнено божественным присутствием. Каждый предмет и даже отсутствие предмета в его картинах кричит о Боге и его вездесущности. Разберем незамысловатый натюрморт котана под условным названием Айва, Капуста, Дыня и Огурец. Казалось бы, обычный кухонный набор предметов, что может быть банальнее. О чем тут может идти речь, кроме как о провизии, принесенной кухаркой с рынка? Но мы-то с вами помним, что в натюрморте нет случайных предметов, и уж тем более их нет в произведениях будущего картезианского монаха. Давайте прочитаем этот натюрморт снизу вверх, так как идет динамика самой картины. Огурец — символ Богоматери, плод из запретного сада, олицетворяющий девственность Марии. Раскрытая дыня — знак милости Божьей. Капуста — символ единения и соборности. Айва — символ бессмертия, а также плод с древа познания добра и зла. Как же составить повествование из этих мозаичных толкований? Картина задает нам динамику справа налево и снизу вверх. Так и будем двигаться. Праведная жизнь, примером которой является жизнь Девы Марии, огурец, доставляет человеку Божью милость, раскрытая дыня. И встав под эгиду церкви капуста, призванной объединить всех христиан, человек может достигнуть жизни вечной и даже приблизиться к запретному знанию, айва. Обратите внимание, капуста чуть приподнята над столом, что делает эту стадию пути к постижению Бога более значимой, нежели две предыдущие. Церковь заявляет о себе как о посреднике между праведной жизнью и жизнью вечной, олицетворенной Айвой. А между различными этапами праведной жизни — медитативная пустота, долгие художественные интервалы, задающие размеренный ритм всему повествованию и дающие нам возможность остановиться и поразмышлять, прежде чем отправиться дальше по предложенному живописцам пути. Сурбаран не был знаком с Котаном. Ему было всего пять лет, когда тот ушел в монастырь, но он не мог не видеть работ своего блестящего соотечественника. Так что в данном случае мы имеем все основания говорить о преемственности. Разглядывая натюрморты двух испанских мастеров, мы видим удивительную вещь. Овощи, фрукты и срезанные цветы на них не подвержены тлению. Они абсолютно совершенны и идеально сохранны. Ни малейшего намека на бренность бытия. Они вечны, как вечно живопись их создавшая. Что это? Высокомерный манифест о том, что живопись способна остановить время? Или дополнительное напоминание? Перед нами не бренные плоды быстротечной жизни, какие мы видели в натюрморте Караваджо, а совершенные метафоры. Жизни вечной.